Клубы густого тумана местами закрывали шоссе, по нему еле ползли редкие грузовики. Зная дорогу наизусть, Жак вел мотоцикл вслепую, на полной скорости. Пьер доверял другу. Он сидел на заднем сиденье, положив руки на плечи Жаку. Через несколько километров обхватил его за талию и почувствовал, как Жак вздрогнул, хотя не изменил ни скорости, ни позы за рулем. Пьер сидел так, прижавшись к Жаку до самого города. Когда они остановились перед светофором, Жак со смехом спросил, с кем ему так хорошо спалось. Они зашли в бар, заказали по большой чашке кофе со сливками и издобные булочки. Согревшись, Пьер снял свою кожаную куртку, посмотрел на Жака и сказал, «Я скоро уезжаю». «Я знаю». «Вот как? Поедем со мной». Перездашь экзамены в Париже и найдешь, чем еще заняться. Я останусь здесь. Не хочу бросать Алис. Да и рефре не должно так сразу опустить. У них есть Гаэль. Отец очень раним. То, что он видит вокруг, заставляет его задуматься. Он начал сомневаться в своей правоте. Понимаешь? Он чувствует, что история его раздавила, при том, что о системах, к которой он привержен, «Порождена этой самой историей. Он растерян. Я должен быть рядом. Вдруг я буду нужен?» «А Гаэль?» «Да, Гаэль. Его дочь Гаэль. Она, скорее, дочь Бланш, и он ее так воспринимает. У отца только один ребенок. Я...» хм. «Может быть, он в отчаянии как раз и потому, что мы расходимся во взглядах, поведении, вкусах?» «А ты не сгущаешь краски?» Нет. Он старается держаться, но, боюсь, скоро не сможет делать хорошую мину при плохой игре и скрывать свое поражение. Я смотрю на него и вижу под тонкими чертами его лица, выхольными ногтями, под его привычной осанкой с легкой сутулостью, которую видно даже, когда он читает в кресле, вижу глубокие трещины в здании, которые он олицетворяет. Для меня, которое я так люблю, но вот бегу от него... «Да, ты не облегчаешь мне задачу. Видишь ли, я хочу сказать нечто важное. Я много раз пытался сказать, но смелости не хватало. Но теперь перед отъездом я обязан». «Как и насчет отъезда», — прервал его Жак, — «ты не сообщишь мне ничего нового. Прочти, и ты все поймешь». Пьер подал Жаку последнее письмо Бланш. У него и мысли не мелькнула, что это предательство. Я смотрел и сейчас на лицо, на которое люблю смотреть, слышала голос, который люблю слушать, дотронулась до руки, которую люблю трогать. Я тону в лучистом взгляде, я его так люблю. Ты стал мне нужен, необходим. Ты ведь знаешь, почему я тебя избегаю. Почему, достигнув берега, тут же удаляюсь от него, я могу удержать волшебство, уходя, остаюсь рядом с тобой. Моему безрассудству нравится твое безрассудство, мои глаза любят твои глаза, мой взгляд теплеет под твоим взглядом, и мои губы любят твои губы. Я слишком сам делешный, чтобы отрицать все это. Моя тень стремится к твоей тени. Как к брату, ты придешь, я это знаю, чувствую, и я не скажу ни слова, я раскрою тебе объятия, поцелую тебя, и ты возьмешь меня, я часть тебя, и знаю, что в твоем девственном сердце никто не сможет меня заменить, шальная, как ветер. Жак сложил письмо, повертел в руке и отдал Пьеру. Тот быстро сунул письмо в карман, будто оно жгло ему пальцы, они молчали. Низко склонившись над пустыми чашками. Жак первым прервал неловкое молчание. «Ты не сообщил мне ничего нового, Но открыл то, что я не знал раньше о Бланш. Теперь не буду держать на нее зла. Она тебя любит, теперь я понимаю. И хочу только одного, чтобы отец никогда ни о чем не узнал. Никогда». «Ты поступил верно». Жак показал на карман. — Если б ты этого не сделал, я, возможно, убил бы тебя, — сказал он со смехом, обращая свою угрозу в шутку. Пьер перегнулся через стол и впервые со дня их знакомства поцеловал друга в щуку. — Это не поцелуй Иуды, — сказал он. Жак посмотрел на него в упор. Он был бледен. Верена Терзиан вышла из дома рано. Почти всю ночь она работала и заснула только на рассвете, но скоро встала, и, чтобы проснуться как следует, решила пройтись вдоль озера, не выпив даже своего обычного чая с медом. Чашкой чая она начинала пустую нерабочую часть суток. После внезапной смерти отца он разорился, играя на бирже, и не перенес этого. Девушке казалось, что она живет на свете единственной, чтобы писать. В доме все еще спали. Мать, новая служанка, нанятая по объявлению, всегда бесстрастная и холодная, будто ее поведение, так же, как часы работы и жалование, было оговорено в ее контракте. Спала овчарка, подарок дяди Эрика. которую Верена контрабандой перевезла через границу в дорожной сумке, возвращаясь из Рифре. Собака тогда была еще щенком. Верена прошла вдоль берега и села на каменную скамью, покрытую желтовато серым хом. Эту скамью поставил отец. По воде, в клочьях тумана, который не в силах был рассеять слабый ветер, медленно скользили катера зажженными огнями. Каждый катер посылал к берегу легкую волну. С правой стороны туман сгущался в устье реки и почти скрывал огни Женевы. Глядя туда, Зеленая ничего не могла различить. Она знала, что там есть другой берег, другие города, другие люди, но не в силах была домыслить, да вообразить в этой плотной массе, которую разогнал бы первый же солнечный луч, иную реальность, истинный мир, в который она могла бы спрятаться». Она долго всматривалась в эту непроницаемую аморфную массу, и в который раз ей не удалось то, о чем она мечтала. Пустота не открыла ничего, кроме безнадежной пустоты. Домой Верена возвращалась с бегом, напевая песенку, чтобы развеять дурное настроение и усталость. Вошла в прихожую, и тут же раздался телефонный звонок. Это был кузен Жак». Он сказал, что благодаря своему другу Пьеру преодолел страх и снова ездит на мотоцикле. — Это все, что ты хотел сказать? — Когда ты приедешь? — Я сейчас очень занята, пишу книгу и не могу отвлекаться. Может быть, чуть позже, а сейчас я как раз вроде пленницы. — Каков сюжет? — Если истерпишь, могу прочесть главу. Написала сегодня ночью, называется Взмах руки во мраке. Глава третья.